Глава 39 Серафима Пытаюсь прыгнуть на Бориса, чтобы вернуть себе оружие, но он отталкивает меня одной рукой. Потом передергивает затвор и наставляет дуло на меня. Замираю, пялясь на мужчину широко распахнутыми глазами. Он смотрит в ответ с какой-то брезгливостью и ненавистью. Садится на задницу, не сводя с меня прицела. Позади него мелькает тень, но я даже не успеваю среагировать на это движение, как за спиной Бориса возникает Артур. Он молниеносно бросается к непрошенному визитеру. Тот только успевает вскинуть голову, как Артур хватает его за подбородок и с мерзким хрустом сворачивает шею. Борис по инерции жмет на курок, и пуля встревает в дерево в сантиметрах двадцати от меня». Все это происходит настолько быстро, что мне даже не хватает времени толком испугаться. Зато, когда звук выстрела, спугнув птиц цветок стихает, до меня, наконец, доходит, что буквально секунду назад я находилась на волосок от смерти. Схватившись за голову, зажмуриваюсь и начинаю кричать, просто выпускать наружу весь охвативший меня ужас. На мои плечи ложатся горячие ладони, и я вздрагиваю. «Тише, малыш». Это я, шепчет Артур, и я раздражаюсь рыданиями. Артур! выкрикивает кто-то из-за деревьев. Наконец-то, блядь! шипит он, сжимая меня в объятиях. Сима, посмотри на меня. Поднимаю голову и открываю глаза. Все еще всхлипываю и икаю. Крепко хватаюсь за предплечье Артура. Ты бледный! произношу дрожащим голосом. «Малыш, ты сейчас должна взять себя в руки, ладно?» «Ладно», – шепчу, всматриваясь в его лицо. «Почему ты так говоришь, Артур?» «Ничего не бойся». Говорит он все тише, и я вижу, как на его лбу выступает испарина, а кожа бледнеет еще сильнее. Взгляд теряет фокус, и Артур моргает чаще, как будто пытается вернуть себе остроту зрения. «Парни позаботятся о тебе», — продолжает он. «Артур!» — шепчу и быстро качаю головой, как будто запрещая ему терять сознание. «Нет, Артур!» — просто доверься им, — добавляет он и, пошатнувшись, падает на бок. «Артур!» — выкрикиваю, бросаясь к нему. Боковым зрением вижу, как к нам бегут бойцы моего жениха, но не могу даже поднять взгляд от белого, как полотно, лица Артура. «Открой глаза! Не смей умирать!» «Серафима Алексеевна, позвольте!» Настойчиво произносит один из мужчин, деликатно оттесняя меня от Артура. «Дайте я посмотрю». Кто-то берет меня за плечи и аккуратно ставит на ноги. Не отпускает, чтобы я не мешала тому мужчине проверять, жив ли Артур. Я замерла и практически не дышу. Даже сердце замедлило бег в ожидании вердикта этого мужчины, кем бы он ни был. «Что там, док?» – спрашивает второй. «Вертолет вызываем?» «Да». – кивает мужчина, осматривающий тело Артура. «Черепно-мозговая. Надо проверять, нет ли кровоизлияния». «О боже!» – вырывается из меня со всхлипом. «Скажите, что он будет жить!» Прошу, сложив руки в молебном жесте. Гарик, вызывай вертолет. Если быстро сработаем, будет. Мужчина встает во весь рост и достает какой-то странный по виду телефон. Вроде как мобильный, но огромный, почти с половину его головы. Прикладывает к уху и ждет. Алексей на Артура с Серафимой напали. С ней все в порядке, только напугано. Он с травмой. Черепно-мозговая. Нет, огнестрелов ни у кого нет. Гарик вызывает вертолет. Мы срочно везем Артура в больницу. Что с Серафимой? Понял. Он поворачивается лицом ко мне и протягивает телефон. Поговорите с отцом. «Папа!» Вскрикиваю, приложив телефон к уху. «Папа! Он умирает!» Начинаю рыдать. «Тише, малыш!» Слышу обманчиво спокойный голос отца. Спокойным его могли бы назвать те, кто не знает, как звучит напряжение из уст моего папы. А я слышу эти звенящие, даже скрипящие нотки, от которых волоски на затылке встают дыбом. «Сима, маленькая моя, сейчас ты должна быть сильной, как твоя мама. Послушай, ну же, крошка, успокойся. У нас всего минута на разговор. Готова слушать?» «Да». Всхлипываю. «Сейчас вертолет увезет Артура в больницу». «А я?» Выдаю хрипло. «Я тоже поеду с ним». «Нет, детка, ты останешься в хижине». «Папа, нет! Я не буду торчать одна среди леса». «Не одна. С тобой будет охрана. Они расположатся возле хижины, так что одна точно не останешься. Но ты пока должна побыть там». «Папа, что происходит?» «Сима, доверься мне и своим братьям. Мы все разрулим уже очень скоро, но сейчас ты должна остаться там, где я сказал, и ждать от меня новостей». «Папа!» Зову хрипло, наблюдая за тем, как Артура аккуратно перекладывают на какой-то брезент. «Пап, он выживет!» «Артур?» – уточняет папа. «Да, я люблю его, пап!» Добавляю тихо. Если он умрет, Сима, строго говорит папа, мы договорились, что ты будешь сильной. В первую очередь ради того, чтобы увидеть, как Артур встанет на ноги. Ну так что? Готова? Готова. Пап, все наши живы. Все живы и здоровы. Все хотят домой. Но еще несколько дней придется потерпеть. И тебя заберем так быстро, как сможем. А пока будь отважной. «Я люблю тебя, пап!» Всхлипываю, а потом зажимаю ладонью рот. Медленно выдыхаю. «И всех наших люблю!» «И я тебя люблю, малышка, но сейчас...» «Помнишь?» «Да, быть сильной!» «Серафима, позвольте!» Тот, кого назвали доком, тянет руку к телефону. Отдаю его, а сама бросаюсь к Артуру. Упав на колени, припадаю к его губам. Смотрю на слегка дрожащие ресницы и провожу ладонью по лицу. «Они тебя спасут!» Шепчу ему на ухо. «Папа так сказал. Он никогда не врет. Почти никогда. А ты обещал защищать меня. Забери меня отсюда поскорее. Артур...» Шепчу и зажмуриваюсь. «Я люблю тебя. Обещаю стать тебе самой лучшей женой». Только поскорее возвращайся. Как только я встаю, начинается суета. Док командует эвакуацией Артура. Четыре бойца подхватывают брезент, на котором лежит Артур, и трусят в сторону грохота лопастей, раздающихся откуда-то сбоку. Другие бойцы тащат труп Бориса и скрываются с ним между деревьев. Я провожу Артура до одной из машин. Его грузят на заднее сиденье едва дверцы закрываются джип срывается с места так что из-под колес вылетают куски веток и елочные иголки накрыв губы пальцами долго смотрю ей вслед пока машина не скрывается из виду серафима алексеевна зовет меня охранник зовет меня охранник я поворачиваю голову чтобы посмотреть на него я олег руковожу вашей охраной Давайте вернемся в домик и будем дожидаться новостей. Сглотнув, киваю и следую за ним к одному из джипов, устраиваюсь на заднем сиденье, а рядом со мной кто-то из парней кладет рюкзак, который мы с Артуром брали с собой на озеро. Прижимаю его к себе и откидываюсь на спинку сиденья. Мы петляем между деревьями, пока не приезжаем к домику Артура. Распахнув дверцу, уже ставлю ногу на подножку, как снова слышу скрежет в динамике рации, которая хрипела всю дорогу. Боец подносит ее к лицу и нажимает кнопку приема. Я успеваю только уловить кусок фразы, как у меня темнеет в глазах. Артур умер.